Людей тут видно не было, и он решил, что Говард и главный биолог Майкл Лемон отправились посмотреть на наружные фермы. С облегчением он покинул ангар, наполненный запахом смерти. Посыпанная гравием дорожка вела в парк, потом на заросший травой лук. Там он увидел двух мужчин, осматривающих огромный крысиный загон. Они обернулись, услышав его шаги, и, по крайней мере, Лемон радостно поздоровался с ним. От тесного сотрудничества дружба Говарда и Пендера дала трещину. Говарду казалось, что Пендер иногда забывал, что работает под началом заведующего исследовательским отделом, а не наравне с ним. «Привет, Лук!» — сказал он. «Привет, Стивен!» «Привет, Майк!» — ответил Пендер. «Как съездил, Лук?» — спросил Лемон. «Всегда готовый поговорить о деле?» «По праву. Именно он должен был стать заведующим, исследовательского отдела, во-первых, потому что был старше Говарда, а во-вторых, потому что отработал на компанию больше 15 лет. Тем не менее, он не выказывал никакого, видимого неудовольствия в отношении человека, которого сам же первый привлёк к работе в компании. Но Пендер, бывало, замечал пренебрежительные нотки в его голосе, когда он обсуждал какую-то определенную техническую проблему со своим начальником. Что, не поддаются на варфарин? спросил Пендер, наклоняясь над проволокой. Да, так и есть. Размножаются? Не без волнения, спросил Говард. Пендер поднял на него глаза и не первый раз поразился, как он быстро стареет. Похоже было на то, что Говард сам старается постареть, словно это как-то упрочивает его пребывание на посту начальника. Ридеющие волосы были гладко зачесаны назад. Верхнюю губу украшала тонкая полоска светлых усов. Даже очки у него были в тяжелой и некрасивой оправе. «Теперь тебе осталось только завести трубку», — подумал Пендер. И его мысли вновь вернулись к обсуждаемому предмету. «Конечно, размножаются. Раньше не поддающихся на нашу продукцию крыс можно было найти только в нескольких городах, не считая пары мест в Дании и Голландии. И еще в наших лабораториях». Перебил его Говард. «Ну да, только здесь специально таких выращивали». «Они свою стойкость передают по наследству, естественным путем. Как бы то ни было, но теперь они есть в Чешире. И несколько недель назад я нашел несколько групп в Девоне». «Но это не черные крысы?» Спросил Говард с надеждой. «Нет, обычные коричневые. Чудовища еще не появлялись. Но скоро, думаю, нам придется искать что-нибудь новенькое» если мы хотим оставаться хозяевами положения. Пендер оглядел землю возле заграждения. Кто-то пытался проникнуть внутрь? Спросил он, показывая на вырытые норки. Да, дикие крысы, ответил Лемон. Они знают, что здесь полно еды и пытаются присоединиться к своим ручным родственникам. Жизнь пленника тоже может вызывать зависть, но ограждение идет на два фута под землей, так что им никак не удается пролезть внутрь. «Мне нужен твой отчет, и чем быстрее, тем лучше», — сказал Говард. «Сейчас тут будут люди из министерства. Жаль, что у меня нет в руках твоих изысканий. Кажется, мы можем потребовать от правительства дополнительных денег». Он не мог скрыть раздражение от того, что его сотрудник не в состоянии тут же отпечатать и вручить ему отчет. Пендер ласково улыбнулся. «Стивен, нужно время, чтобы накопить факты». Вряд ли ты заинтересован в поспешных выводах. Нет, нет, конечно же нет, извини, Лок. мне не стоило выказывать такое нетерпение, но твой отчет мог бы оказать влияние на нашу работу в ближайшие несколько лет. Ну, не думаю, чтобы машины решили все наши проблемы, вступил в разговор Лемон, и по его необычной резкости Пендер понял, о чем шел спор. Майк, еще не время об этом говорить. говор и не думал скрывать раздражение. «Нам всё время присылают новые образцы, и каждый следующий лучше предыдущего». «Знаю, наш отдел готовой продукции грабит много времени, используя лучшие идеи других фирм». Лицо заведующего исследовательским отделом стало багровым от злости. «Разве тебе, Майк, неизвестно, что наш бизнес существует, чтобы делать деньги? Если бы у нас была нужная машина, мы могли бы потребовать от правительства дополнительных денег». «Для ее массового производства!» «Так это если бы они в самом деле были эффективны!» «А ты как думаешь, лук, что лучше, яд или машина?» Пендер не имел ни малейшего желания вступать в спор, тем более, что у него самого не было ответа на этот вопрос. «Не знаю, Майк, наши яды перестают срабатывать, значит, надо использовать машины. Думаю, стоит получше изучить коммуникационную систему крысы». Мы ведь знаем, что они сами вырабатывают сверхзвуковые волны, и для ориентации у них есть эхоуловители, так что можно попробовать найти способ машинного воздействия на них, и не все нам губить их эндокринную систему. Однако альфа-хлорозол, хлорфосинон и другие еще не опробованы, сказал Лемон. Нет, но будут, прервал его Говард. Сейчас мы именно этим занимаемся. Ладно, когда мне ждать твой отчет, Лук? Я мог бы начать сегодня, но Джин сказала, что у тебя для меня еще одно маленькое путешествие. Что? Ах да, я забыл, извини, больше послать некого. Кэмпсон и Олдридж пишут отчеты. Мокрый Нулан на севере. Ты один остаешься. Все в порядке, я не против. В чем проблема? По другую сторону, за Лондоном, есть охранная зона. Там появились крысы, но обычные средства на них не действуют. Вроде говорят, беспокоиться пока еще не из-за чего. Но по закону они были обязаны доложить. Вот и доложили. Я бы хотел, чтобы ты поехал туда прямо сегодня. Ты хочешь сказать, что это я должен там все обследовать? А местный совет на что? Боюсь, придется тебе. Лондон все еще считается опасной зоной. И в нашем контракте с министерством есть пункт, по которому мы обязаны посылать своих экспертов, если какие-то проблемы возникают в пределах 30 миль. «Почему же они не позвали нас до того, как начали применять яды?» С раздражением спросил Лемон. «Вот так все и началось. Любители не знали, какую надо давать дозу фарфарина. А крысы тем временем успели к нему приспособиться. Они не считали это чем-то важным. И сейчас не считают. Просто хотят обезопасить на всякий случай». «Так где же эта охраняемая территория?» Спросил Пендер. «Что-то я такой не слышал вблизи Лондона». «Есть такая», — ответил Говард. Зелёный пояс, лес, который начинается где-то на окраине восточного Лондона, Эппинг-Форест. Глава 3 Преподобный Джонатан Мэтьюс смотрел, как два человека закапывают могилу, и еще раз мысленно помолился за усопшую. У него был не совсем обычный приход, в основном состоящий из лесных жителей, хотя и это не очень точно потому что всего несколько человек работали в самом лесу. Огромный лес со всех сторон был окружен городом из кирпича и бетона. Меньше чем в 10 милях располагался центр города, где можно было найти заработок получше. Однако самые стойкие еще оставались работать на земле. Всего несколько разобщенных семей, которые за свой тяжелый труд получали слишком малое вознаграждение. Некоторые лесничьи их семьи, тоже посещали его церковь на Ахай-Бич, и он был благодарен им за покровительство. Они жили сами по себе, эти лесные попечители, как ему нравилось называть их. Суровые мужчины, почти все придерживающиеся едва ли невикторианских обычаев, чья привязанность к лесу и его обитателям была достойна самого большого уважения. Он чувствовал, что их суровость – это суровость самой природы, результат их пребывания вне дома в любую погоду, и постоянной борьбы за жизнь леса, несмотря на его расположение, но это понимали немногие. Церковь невинных младенцев насчитывала немало лет, и ее стены из серого камня нуждались в срочном ремонте. Маленькое, аккуратное очарованием древности, она редко заполнялась даже наполовину. Преподобный Мэтьюс был тут викарием больше лет, чем давал себе труд помнить и теперь очень горевалась за потери такой благочестивой прихожанки, какой была миссис Уилкинсон. Даже в 76 лет она оставалась одной из его самых активных прихожанок, никогда не пропускала воскресную службу и утренние службы тоже, а уж трудилась она даже в последние годы на благо церкви и прихода, как истинная христианка. На похоронной церемонии час назад присутствовало много народу, потому что миссис Уилкинсон все очень любили, однако теперь на кладбище при церкви оставались лишь он, да еще два могильщика. Их лопаты легко входили в кучу земли возле открытой могилы, и комья с земли с глухим стуком падали на гроб, вызывая дрожь в худеньком теле викария. Музыка конца. Это был конец земной жизни, и чтобы он сам не говорил пастве о великой жизни потом, страх терзал его. Сомнения появились недавно. Когда-то его вера была непоколебима, так же, как любовь к человечеству. А теперь, когда его собственная жизнь приближалась к концу, даже если Бог подарит ему еще 5 или 15 лет, его мысли путались. Он думал, что понимает, или, по крайней мере, принимает жестокость мира. Но чем слабее становилось его тело, тем слабее становилась вера. Говорят, Человек одолел еще одну ступень цивилизации, но жестокость никуда не девалась и даже приняла еще более отвратительные формы, чем раньше. Его собственные испытания были уже позади, но они не укрепляли его дух, а наоборот, постепенно разрушали его, делая его все более ранимым и беззащитным. Часто измученные прихожане спрашивали его, «Как Бог допускает такое?» А он отвечал, что никто не знает путей Господа, которые в конце концов ведут к справедливости, и люди утешались немного, да и сам он тоже немного утешался. Такие, как миссис Уилкинсон и его дорогая покойная жена Дороти, несомненно, будут вознаграждены, ибо они были хранительницами еще не совсем исчезнувшей доброты. Однако тяжелые удары земли по дереву почему-то принизили идеал, наверное, потому что придавали смерти еще большую реальность. А что, если Бог в самом деле не такой, как они думают? Он провел рукой по мгновенно взмокшему лбу. Прихожане ничего не должны знать о его сомнениях. Им нужна его твердость. И он боролся с ними в тайне от других, преодолевая их в молитве. Годы берут свое. В этом все дело. Нет, он восстановит свою прежнюю веру и заставит умолкнуть греховные сомнения, и очень скоро, прежде чем умрет. Могильщики уже закончили работу и тяжело дышали от усталости. Он отвернулся, не желая больше смотреть на чернеющие углубления, печать смерти на земле, и обвел взглядом спокойное, залитое солнцем кладбище. Шорох листьев действовал на него гораздо лучше, чем шум, производимой работой могильщиков. Однако он продолжал пребывать в угнетенном состоянии духа и подумал, не это ли влияет сегодня на его восприятие леса. Викарий никак не мог отделаться от ощущения, что за ним наблюдают. Может, сказывается переутомление, может, поэтому ему кажется, что дюжина глаз следит за ним из-за деревьев, словно раздевает его и заглядывает в самую глубину его неправедного «я». Он помахал рукой, желая избавиться от неприятного ощущения, пока оно не сломило его волю. И все-таки в последнее время лес переменился. Никто из его прихожан не говорил ему об этом, но он-то видел странные глаза лесничих, замечал, как внимательно они вглядываются в подлесок. Он смотрел вдаль и хотел заглянуть еще дальше. Кто-то там есть? Да нет. Это ветер. Он должен покончить со своими дурными мыслями, взять себе в руки Эпинг Форест и его обитателей. Вот его жизнь. Он любит лес. Но почему он вдруг показался ему опасным?